Сонет 99 Фиалки ранней я с укором говорил: « Где ты похитила свой аромат небесный, Как ни не из вздохов той, кому мой отдан пыл, а пурпур, на покров, из вен моей прелестной. Я лилию укорил в покраже белизны. Прекрасных рук твоих, а маг — волос каскада, Что ж до трех роз, то в прах стыдом не зложены, Они чуть рдели в круг, не подымая взгляда. Одна пылая вся, другая побледнев, А третья, всем даря чужие ароматы, Тогда, как червь давно свой сдерживавший гнев уже точил ее дождавшись расплаты поверь что я цветка такого не видал который суст твоих свой запах бы не брал